Владимир Сорокин Андеграунд Рассказ из сборника «Сахарный к р е м л Доехав до станции Беляева, Ариша выбралась из поезда вместе с толпой приехавших из центра столицы и, не быстро передвигаясь в людском потоке, направилась к выходу из подземки. Пройдя сквозь металлические вертухи, она толкнула плечом прозрачную, исцарапанную дверь с надписью «Выход». и оказалось в подземном переходе. Здесь было грязно, сумрачно и многолюдно. Валом валили приехавшие после рабочего дня, сидели по углам нищие, толкались с оранжевыми кружками и гремями диками и подвывая свое «милости, о н и жертвы» погорельцы. Надрывно пели бритобороты и наутилусы. Латошники торговали горячими калачами и вечерним выпуском живой газеты «Возрождение». Двое пьяных оборванцев дрались с ярко одетым и накрашенным китайцем. Лохматая бездомная собака лаяла на них. Потолкавшись, Ариша поднялась по заваленным мусором ступеням прочь из вонючего перехода и с удовольствием вдохнула свежий весенний воздух. Наверху в Москве было 12 мая. Часы над буквой «П» у входа в подземку показывали 18.21. Ариша поправила платок на голове. одернула свое ситцевое платье, проверила, на месте ли в притуле у пояса кошелек, проездная бляха и дальнеговоруха. Убедившись, что все на месте, она облегченно вздохнула и быстро зашагала мимо ларьков и рынка к улице Константина Леонтьева. В свои 19 лет Ариша была высокой, худощавой девушкой со спокойным, не очень красивым лицом и приветливыми, умными карими глазами. Протолкнувшись через очереди возле четырех стандартных продуктовых ларьков, она обошла большую группу узбеков, сидящих на корточках с кусками арматуры в руках возле четырех огромных контейнеров с живым изображением дракона, глотающего солнце, иероглифами Чуан-Вэй. Примечание. Шторы. Китайские. Обогнула х а р ч е в н ю и вышла к пятиэтажному, недавно сожженному зданию торгового товарищества Буслай. На черном от копоти здании висел стандартный знак опричников. Собачья голова и метла в красном круге. Ариша обошла здание, пахнущее гарью, топча полусапожками головешки и кусочки битого стекла. Заметила впереди улицу Леонтьева семиэтажными блочными домами. Направилась к ним. Во дворе дома номер три сидел на лавочке и курил с я д о б о р о д о й точильщик. Рядом на треноге стояла точила. Ариша подошла к точильщику. «Дедушка, вы ножницы маленькие поточить сможете?» «Всё точу, красавица!» Ариша достала из кошелька маленькие ножницы для ногтей, протянула старику. Тот повертел ножницы в заскорузлых пальцах. «Восемь копеек!» «Согласна!» Кивнула Ариша. Точильщик закрепил ножницы в точило, включил. Вспыхнули красным лазерные лучики, шипением прошлись по лезвиям ножниц. ц Ариша вытряхнула из кошелька на ладонь медики Выбрала пятак и три копейки Протянула старику Благодарствуется, дедушка Спаси, Христос, дочка Старик принял медики Вернул Арише нагревшиеся ножницы Убирая их в кошелек, а кошелек в притулу Ариша услышала Здоров, дедуля! Здоров, молодец! Рядом стоял парень По виду изремесленных «Невеста озадачила! н о ж н е маленькие поточить послала! Наточишь? А то! Что возьмешь? Восемь копеек! Дороговато! Ан делать нечего!» Парень полез в карман. Заволновавшись и покраснев, Ариша отошла, посмотрела на дом, заспешила вдоль подъездов. Нашла первый, нажала на домовой переговорухе кнопку «восемь». «Слушаю!» – быстро ответил женский голос. «Я по объявлению», – сказала Ариша, справляясь с волнением. «Мне бы рассады цветочной». «Проходите». Дверь пискнула. Ариша вошла в полутемный, нечистый подъезд. Нашла на первом этаже дверь с цифрой 8. Дверь открылась. Показалось лицо немолодой женщины. «Что вас интересует?» «Георгины». «Проходите». Ариша вошла в скупо освещенную, бедную, но чисто прибранную квартиру. Женщина провела Аришу в комнату, сплошь уставленную старыми книгами. «Слушаю вас!» – произнесла женщина, становясь перед Аришей. Она была худощавой, с бледным, внимательно спокойным и слегка грустным лицом. В длинном глухом темно-зеленом платье и высоких старомодных туфлях. «Я от п а р ф и р и я Ивановича!» – произнесла Ариша, волнуясь и разглядывая старинную брошь на груди женщины. «Кто вы?» — спросила женщина. — Арина в о б о д и н а дочь подъячьего земельной областной управы. Два года тому папашу моего арестовали, он в тюрьме повесился. Маму и братьев сослали в Мариинск, они уже год там. — Указ 8-26? — спросил беззвучно выходя из книжного шкафа, невысокий мужчина с длинными, тронутыми сединой волосами и худым безбородом лицом. — Да. — быстро ответила Ариша, стараясь держаться спокойно. «Тогда все земельные управы чистили. У нас в Большове восемнадцать домов сожгли». Мужчина внимательно разглядывал Аришу. «Мариинск! Это где?» «За Чувымом». Он кивнул, провел языком по сухим, обветренным губам. «Не бывал! Ты к ним ездила?» «Дважды», – кивнула Ариша. «Третий не пустили. На вокзале д о б р о в о л ь ц ы посадили в обратный поезд, на спину змею прилепили». Женщина и мужчина, п о н и м а ю щ е переглянулись. — Кем работаете? — спросила женщина. Ариша вытянула из притулы дальнеговоруху, включила, вызвала свою трудовую. Возникла небольшая голограмма с датами и местами работы. — ч т о к о т о р загорянские столбы, — прочитал мужчина. — Вас тоже жгли? — Сразу после ареста папаша, — кивнула Ариша. В нашем подъезде два этажа в ы ш г л и и в соседнем три. «Где вы живете?» Женщина подошла к з а н а в е ш е н н о м у окну, заглянула за полупрозрачную занавеску с цветущими лилиями. «Когда у бабушки щелково? Когда в общежитии в Загорянке?» «Как вы нашли п а р ф и р и я Ивановича?» спросил мужчина, доставая пачку России и закуривая. «Знакомые погорельцы на рынке рассказали, дали галку». Мужчина кивнул, сильно затянулся папиросой. «С вас новый рубль». Ариша достала из притулы заранее приготовленный рубль второй чеканки с профилем государя, протянула мужчине. Он взял, сунул в карман. В дверь позвонили. Мужчина поднял палец. Женщина пошла открывать. «Здравствуйте, мы это с а м а е за рассадой цветочной», – услышала Ариша. Это был голос молодого ремесленника, точившего ножницы после нее. Мужчина открыл книжный шкаф, сделал о р и ш е знак следовать за ним. Через шкаф они вошли в соседнюю комнату, ведущую в коридор. В коридоре уже никого не было. Женщина сразу провела парня в комнату-библиотеку. Мужчина открыл входную дверь. «Поднимайся на чердак. Тихо стукни в дверь два раза. Когда откроют, скажи «белок». Ясно?» Ариша кивнула, вышла, поднялась на старом грязном лифте на седьмой этаж. Вышла, огляделась. Прошла к чердачной, вонючей, усыпанной слоями окурков лестницы. Осторожно поднялась по ней до чердачной двери, обитой жестью. Согнула палец колечком. Осторожно стукнула в дверь. Раз, два. Дверь тут же бесшумно открылась. «Юллок», – произнесла Ариша. г о с т о б о р о д ы й широкоплечий человек молча к и в н у л ей головой, посторонился, приглашая войти. Она вошла в большое, плохо освещенное чердачное помещение. «Ступайте прямо!» – сказал ей бородач. Ариша пошла по бетонному полу, залитому гудроном, и увидела группу людей, сидящих прямо на полу. Она подошла к ним. Сидящие посмотрели на нее. е д в а д ц а т ь п я т а произнесла полная женщина со шрамом на лице. «Садись, дочка, с нами!» Ариша быстро огляделась и молча села рядом с бритоголовым мужчиной. «Чего опаздываешь?» – мрачно спросил мужчина. «Я не знаю». Ариша пожала плечом. «Первый раз?» – спросила ее сидящая сзади девушка. «Да». – обернулась Ариша. «Она новенькая!» – пояснила девушка мужчине. «Новенькая, старенькая, какая разница?» Пробурчал тот и замолчал. Все сидели молча. Ариша разглядела сидящих. В основном это были люди плохо или скромно одетые, но не из н и з ш и х сословий. «Погорельцы!» Догадалась она. Вскоре вошел тот самый парень-ремесленник. «Двадцать шестой!» Тевнула головой полная женщина. «Садись, соколик!» Парень сел неподалеку от Ариши. Ариша глянула на него. Он подмигнул ей без улыбки. Прошло еще несколько минут, и сразу вошли двое. Девушка вела под руку хромого старика, опирающегося на костыль. ь к в о р о м Громко произнес идущий за ними бородач, и сидящие возбужденно зашевелились. Бородач и девушка помогли старику усесться на пол. Тяжело дыша, он вытянул ноги и положил на них свой костыль. «Надежда!» «Приступай!» – произнес Бородач, садясь рядом со стариком. Полная женщина со шрамом вытянула из-под себя небольшой плоский металлический кофр. Открыла его, встала. Ариша заметила надпись по-английски на кофре. «Вендженс 28». Женщина достала из кофра таблетку и протянула сидящему рядом мужчине. е с к о ш а й соколик!» – тот с готовностью открыл рот, Женщина положила таблетку ему на язык. Сидящая рядом с мужчиной старуха с трясущейся головой тоже открыла рот, вытянула язык. к к о ш а й на здоровьице, бабушка!» Надежда положила ей на язык таблетку. Все сидящие стали по очереди открывать рты и высовывать языки. Надежда двигалась между ними, держа на весу раскрытый кофр, доставая из него таблетки и кладя на языки. и к о ш а й т е милые! Кушайте, родимые!» Наконец, дошла очередь и до а р и ш Она открыла рот, вытянула язык и увидела, как женщина вынимает таблетку из кофра. Внутри кофра было что-то вроде сот. Женщина прорывала очередную ячейку, доставала таблетку. Ариша догадалась, что всего в кофре 28 ячеек. к х у ш а й дочка!» Надежда положила таблетку на вытянутый язык Ариши и двинулась к старику. Ариша втянула язык с таблеткой в рот. Таблетка сразу стала приятно таять. Во рту посвежела и попрохладнела. Таблетка таяла, холодя язык и щ е к а ч а неба. Посасывая таблетку, Ариша осторожно вдохнула, оглядываясь на принявших таблетки. Все они расслабились и сидели уже не так напряженно, как вначале. Некоторые с удовольствием причмотивали, посасывая таблетки. Женщина со шрамом вложила предпоследнюю таблетку в рот бородача, последнюю себе, и с неожиданной яростью швырнула пустой кофр в угол. Бородач поднял руки и показал два больших пальца. Надежда неуклюже плюхнулась на пол рядом с бородачом, обняла его и радостно шлепнула по плечу. Сидящий неподалеку старик с костылем застонал, покачивая белой г о л о в о й Лицо его выражало блаженство и словно помолодело. Брови поднялись, глаза полуприкрылись, сосущие губы растянулись в улыбке. Ариша вдруг почувствовала во всем теле приятное оцепенение и поняла, что не может оторвать глаз от этого улыбающегося старческого лица. Лицо старика молодело, морщины разглаживались, кожа подтягивалась, розовела. «Какое красивое лицо!» – восторженно подумала Ариша. «Какие красивые глаза!» Глаза старика потемнели. Лицо его стало обрастать борой шерстью. Это было божественно! Ариша перестала дышать от восторга. Старик открыл пасть и глухо зарычал, обнажая желтые старые клыки. Ариша зажмурилась от охватившего ее восторга. Сердце ее оглушительно забилось. Она открыла глаза. И тяжко опустилась на четыре лапы. Перед ней лежала широкая площадь, залитая лунным светом. Впереди виднелся храм с золотыми куполами. Поодаль еще несколько храмов. Ариша понюхала площадь. Она пахла чужими, резкими и настораживающими запахами. Ариша сделала несколько осторожных шагов. к о с о л а п а переваливаясь и клацая когтями по к а м остановилась, подняла морду, посмотрела вверх. Там было хорошо знакомое ночное небо со звездами и большой полной луной. Небо окружали белые каменные зубцы. Небо пахло знакомо. Запах неба успокоил и ободрил а р и ш Она опустила голову и увидела старого и двух молодых. Они выходили на площадь из-за храма, а Риша приветственно рыкнула им. Молодые рыкнули в ответ, а старый втянул носом морозный воздух и шумно выпустил его. Из скверика с припорошенными снегом елями стали выходить молодые и старые. Ариша двинулась им навстречу. Каждый шаг доставлял ей наслаждение. Она чувствовала свое мохнатое, многопудовое тело. Оно было сильным и спокойным. Шерстяная шуба и слой сала под шерстью на спине надежно защищал его от сильного мороза, от которого слезились маленькие глаза Ариши. Она вышла на площадь. Там стали собираться старые и молодые. Ариша подошла к старому. Осторожно понюхала воздух возле его морды, не касаясь ее. Старый рыкнул спокойно. Ариша коснулась носом его за индивелой м о р д о Старый открыл пасть и рыкнул громче, показав желтые сточившиеся зубы. Молодой коснулся носом з а а Ариши. Она быстро развернулась и слегка ударила его лапой. Молодой отпрянул. Молодая, коротко взрыкивая, легко и дружелюбно прихватила Аришу за плечо. Ариша, рыкнув ответно, прихватила ее за лапу. Другие обнюхивались, приветственно рыча. Двое молодых, став на задние лапы, принялись возиться. Старая, глухо зарычав, схватила одного из них за ляжку. Двое старых тихо обнюхивались, ходя по кругу. Вскоре на площади собрались все свои. Все вдруг замерли. Ариша тоже замерла, поняв, что сейчас должно произойти что-то очень важное. Все подняли кверху морды и в ожидании нюхали морозный воздух. вдруг раздался перезвон, и вслед за ним раскатистые удары тяжкого металла, спрятанного в большой белой башне, возвышающейся рядом с зубчатой стеной. Плыла в морозном ночном воздухе. Все внимали этим ударом. Ариша, замерев, тоже слушала их. Каждый удар з в е н е л в ее мохнатых ушах и резонировал в крепких костях сильного, многопудового тела. Эти удары обещали что-то очень радостное, ради чего все и собрались здесь. Своими слезящимися глазами Ариша видела верх башни, от которой плыли раскатистые удары. Наверху башни сияла в лунном свете золотая двуглавая птица. Звенела башня. Наконец, она ударила в последний раз. Все замерли. Шесть старых поднялись на задние лапы и зарычали. Этот рык старых означал одно «Пора – «Пора!» В ответ зарычали остальные. <звы> <звы> И Ариша зарычала вместе со всеми. «Пора, пора, пора!» Раздавалась над площадью. Рев сотряс площадь. И все рванулись со своих мест. Ариша рванулась вместе со всеми. Она бежала среди своих, отталкиваясь лапами от холодного камня. Сердце ее уже почувствовало, куда рвутся все. Обогнув храм, все кинулись к другому зданию. Тяжкие двери были закрыты. Но разве могли они удержать яростное желание сильных? Лохматый поток сорвал с петель двери. Хлынул по мраморным лестницам. Теснясь с другими, Ариша ворвалась в теплое пространство. Мохнатые лапы ее скользнули по мрамору. Когти впились в ковер. Бурый поток, толкаясь, пыхтя и взрыкивая, ворвался в просторную анфиладу. Старинный паркет затрещал под могучими лапами. Попадали опрокинутые вазы. Зашатались мраморные изваяния. Зазвенели подвески люстр и канделябров. И раздался в темноте истошный женский крик предчувствия. Это к р и ч а л о государыня. И сладким содроганием радости отозвалось большое сердце Ариши на этот крик. Она рванулась вперед, расталкивая остальных. Но где и было состязаться с и л ь н ы м и и могучими? Они опережали, настигали, заваливали на ковер визжащих и воющих. Под их зубами затрещали кости государя, государыни, детей их. Ариша, рычая и толкаясь, просунула морду свою промеж сильных и мохнатых, дотянулась до трепещущего в в агонии, безволосого, сладко пахнущего тела, впилась зубами, потянула, ломая слабые кости, оторвала, но тут же была отпихнутая другими жаждущими, давясь, б р ы ж е теплой кровью, проглотила трепещущий кусок. Из-за б о р а м е с и в о м с и н ы х и мохнатых вдруг в темноте различила маленького человека. Проскользнувшего в окно. Быстрая, как спуганная птица, мысль пронеслась в небольшом мозгу Ариши. «Догони!» И бросилась она против бурого потока назад, К мраморным лестницам, к дверям. Пронеслась по анфиладам, Скатилась кубарем вниз по лестницам скользким, Прыгнула с крыльца в морозную ночь. Замерла, уши и нос насторожив. И услышала, почуяла бег маленьких детских ног. Кинулась по с л е д Ножки проворные, ужасом подгоняемые, неслись по пустынной площади. Ариша косола побежала следом. д ы ш а т я ж е л о Вдруг исчез маленький человек. Принюхалась Ариша. Поняла. Спрятался. К огромной, древней, самой главной пушке тянулся след порывистый. Догадалась Ариша. Подошла в перевалку. с т а л а на задние лапы, Заглянула в черное жерло пушки. В темноте сладко пахло маленьким наследником государя. Сунула морду Ариша. Лязгнула зубами. Да не достала. Забился вглубь маленький. Рыча от нетерпения уперлась спиной в пушку. Напряглась. Тяжела была главная пушка. Но страсть и ярость Арише сильнее оказались. Зашаталась пушка. Повалилась. Выкатился из жерла. наследник. Кинулся прочь. Но и пяти шажков не успел сделать, как лапа когтистая сбила его, позвонки ломая. Сомкнулись клыки Ариши вокруг шейки теплой. Только хрип изо рта наследника выполз. Дрожа от счастья и нетерпения, стала жрать Ариша наследника. Раскололась, как яйцо, голова под клыками. Затрещали кости. брызнула на камень бесценная кровь. Товясь урча, глотала Ариша теплое мясо. От счастья и наслаждения слезы густо из глаз полились. Уж и видеть перестала Ариша, а носом и языком ощущала и сладость молодых хрящей, и нежность потрохов, и пьянящее тепло маленького сердца. о т р ы г н у в Ариша ткнулась носом в то, что осталось от наследника. Разодранные штанишки в луже, исходящей паром крови. В кармане штанишек что-то было. Пьянее, тяжело от быстро и много съеденного, разодрало когтями штанишки. Сморгнула, вглядываясь. В кармане оказался белый обломок. Пах он новым, сладким запахом. Пригляделась Ариша. Обломок тот был в точности, как белая башня, из которой звон раздавался. Даже маленькая двухголовая птица была на башенке. Лизнула Ариша башенку. Сладкая она оказалась. Но то была не сладость крови парной, а другая, новая. Подхватила Ариша башенку языком в рот. Хрустнула башенка на зубах. Проглотила ее Ариша, облизнулась. Сделала шаг и поняла... Объелась. Да так, что и идти тяжко. Опьянела от мяса. Отупела. А тот старый в перевалку подходит. Унюхал. Лизнул кровь на к а м н е Морду к Арише тянет. Глаза его мясо просят. Отрыгнул старому м а л о с ь Подумала она. Но сразу и передумала. Нет, жалко. Ариша открыла г л а з а Лицо старика было рядом, только в профи. л ь Закрытыми глазами старик лежал на бетонном полу, на спине и всхлипывал. Ариша приподнялась. Вокруг лежали, сидели, просыпались люди. Она оторопело уставилась на них. Старик закашлял, застонал и стал тяжело приподниматься. Бородач вскрикнул, дернулся, выругался и тяжело задышал. Надежда ворочалась, бормоча что-то. Ариша поняла, что сама она лежит на боку, скрючившись в неудобной позе. Она села, распрямляясь. Голова была тяжелой. Во рту чувствовался неприятный привкус. Слегка мутило. Люди вокруг постепенно вставали и уходили. На Аришу они поглядывали как-то не очень дружелюбно. Между собой не разговаривали. Ариша встала и тут же поморщилась. Она сильно отлежала правую ногу. Ковыляя подошла к стене. оперлась. Старик сел, кашляя. Девушка, которая привела его, уже сидела рядом с ним, расчесывая свои длинные волосы гребнем. Потом она стала помогать старику. Опершись на костыль и на девушку, он приподнялся, снова закашлял и густо сплюнул на пол. Ариша оттолкнулась от стены и, припадая на ногу, пошла к выходу. В голове было пусто и тяжело, но на душе... «Как-то спокойно и хорошо». Выйдя в чердачную дверь, она спустилась по лестнице к лифтам. Там уже молча стояли спустившиеся с чердака. Кто-то отправился вниз пешком. Ариша тоже молчала. Говорить совсем не хотелось. Первой у лифта стояла, прислонившись к нему лбом, старушка с трясущейся головой. Подъехали лифты. Люди вошли, плотно заполнив их. Лифты уехали. Ариша осталась одна. Сверху спускался, опираясь на девушку и костель старик. Когда он подошел к Арише, подъехал пустой лифт. Старик с девушкой и Ариша вошли в лифт. Девушка нажала первый этаж. Лифт поехал вниз. Старик молча и с у к о р и с н ы й смотрел на Аришу. Она отвела глаза в сторону. Едва лифт остановился, Аришу вырвало. «Ты п о с л е д ы ш е сожрала!» Неодобрительно улыбнулся старик. Он вытащил из кармана платок, протянул ей. Ариша, мотнув головой, достала из притула о свой платочек, вытерла рот. «Следующий раз не жадничай», – посоветовал старик. «Делись. Торопила не твори». «Ясно?» – Ариша кивнула, тяжело дыша. «Не то, Акматы, обижена». Старик подмигнул, и к о в ы л я я выбрался из лифта. Девушка вышла, поддерживая его сзади. Отдышавшись, Ариша перешагнула через блевотину, в которой слабо различались пельмени, съеденные ею сегодня после смены в Загорянской рабочей столовой. И вышла из лифта. На улице слегка смеркалась. Ариша достала д а л ь н е г о в о р у х Глянула. Почти девять часов. На лавочке вместо точильщика сидели двое парней с девками. Парень наигрывал на мягкой балалайке золотые горы. Пьяноватые девки пели противными голосами. Поодаль, под тополями, гужевалась наутилусами местная шпана. Ариша поправила платок и спокойным шагом направилась к подземке. Туда, где в темнеющем грязном воздухе уже загорелась красная буква «П».